Село и вправду умирело. Проходя главной улицей, Лузгин повсюду встречал отчетливые знаки близкого конца. Конечно, за Шишев я еще держалась и терпенилась, даже новый и довольно прибыльный бизнес освоила — заготовку древесины. Но ему фатально не хватало молодых. Они покидали этот лесной угол еще в советское время, а когда настала эпоха больших возможностей, Сорвались отсюда все разом. У них просто не было стимула оставаться. Чтобы жить, село должно обладать стратегически верным положением на карте. За шишеви этим похвастаться не могло. Акожи село хоть километров на десять ближе к городу, здесь сейчас бы была бы дачная зона, не плотная, но обстоятельно заселенная бегущими из шумного и грязного Подмосковья столичными жителями. А это уже прирвато для баригенов. Рентабельный автобус и магазин, хотя бы летом. Какое никакое оживление. Увы, быть может, придёт время и зашешевье поднимется, но скорее всего этого не случится, потому что не зачем. На крестах, единственном в селе перекрёстке, украшенном кирпичным ящиком автобусной остановки и рельсой пожарного колокола, Лосгин встретил Ерёму Рыбака. В прошлом знатный браконьер, а теперь просто мирный дедушка-алкоголик, безуспешно пытался завести мотоцикл с коляской, весь такой же перекошенный, как Ерёмина физиономия. По меркам прогрессивного человечества рыбак был просто в жопу пьян, по своим личным вполо мне чего. О, Андрюха, обрадовался Ерёма, приехавший Лузгинов угостил его сигаретой. Привет вам, сказал он. От деда на запорожце. От какого деда? удивился Ерёма. Дед меня подвозил на жёлтом Запоре, просил вам передать, что зимой приедет на мормышку удить. Ерёма только головой помотал, да рукой махнул. Да ну его, сказал он. Слушай, Что я у тебя спросить хотел? Во. А правда, Киркоров пидор? Дядя Ермалай, я же светской хроникой не занимаюсь, извиняющимся тоном ответил Лусгин. В основном про социалку пишу. Ну, типа, как народу хирово живётся. Правильные слова, Андрюха, воодушевился Ерёма. Народу сейчас живётся Он снова поматал головой и махнул рукой. Далеко вы собрались-то? участливо спросил Лусгин. А, Жерёмой изобразил ту же комбинацию жестов и широко улыбнулся. Глаза у него были пронзительно голубые, пределы на молодое, непропетое лицо, и хоть сейчас в Голливуд. Ну, счастливого пути, сказал Лусгин. Де тебе, Андрюха, того же. Из коляски мотоцикла торчала двустволка.